агитником социализма понятно, что обращаться к советскому народу с идеей возврата к капиталистическим порядкам дело не безнадёжное. Вот они и рядятся в одежды родителей демократизации социализма, его исправления, его улучшения. Подобными заботами они пытаются подорвать изнутри советскую власть, ликвидировать завоевания социализма, Действительно, приспеешь газету "Нила и Израиль", чиси, владеют и многие другие издания сионистских организаций Бельгии, и Голландии и Дивыдаешься. Трудно встретить термины сионизм, сионисты, национализм, зато обильно мелькают слова социализм, социализм с новым лицом, социалистические круги Израиля, демократия трудящийся евреи и даже интернационализм. Не только пресса, но и сионистские активисты тоже проводят чуть ли не прямую аналогию между сионизмом и социализмом. Известная уже читателем госпожа Баркай твердила мне, сионизм — это движение, положа руку на сердце, социалистическое. Можете смело называть нас сионизмом, израильскими патриотами, но не забывайте добавлять социалистическими. А господин Брахфилд в беседе со мной, часто заменявший слово сионист словами трудящийся или патриот, развивал такой тезис: Израиль был же думан как социалистическое государство, где национализируют максимум средств производства и до минимума ограничит частную собственность. Но непрерывные войны и колоссальный приток иностранных капиталов вложений, плюс наплыв международных фирм сломали задуманную модель и превратили еврейское государство в обычное демократическое государство по образу и подобию западноевропейских и американских. Вы называете такие государства капиталистическими, буржуазными, Капитал и буржуазия играют в Израиле главную роль, но дух там доминирует социалистически. Сегодняшний сионизм, я вас уверяю, очень и очень социалистичен. Сопоставьте эти рассуждения богача-коммерсанта, исповедующего теорийку всемирной еврейской нации на службе у ее исторической родины, и ратующего богача-коммерсанта, исповедующего теорийку всемирной О заобязательное переселение в Израиль со всего мира еврейской бедноты со высказыванием невидного бельгийского общественного деятеля Рик Зиффера, президента Прогрессивного союза бывших участников сопротивления еврейской национальности в Бельгии, давно известно, насколько интернационален пролетар, настолько же космополитичен капитал. А его верное детище сионизм тоже исповедует космополитизм, без которого сионисты как без рук. Какой же ширмой они прикрывают свои космополитические устремления, сказками о своем интернационализме. Они почувствовали, что в наши дни интернационализм хорошая приманка, что за интернационализмом людям видятся очертания социализма. Вот и стали всякого рода левые и сионисты трубить о своих интернациональных симпатиях. А по сути они так же интернациональны, как, например, интернационален какой-нибудь крупный концерн, объединяющий промышленные фирмы Бельгии, Англии, Соединённых Штатов Америки и ещё нескольких государств. Крупнейшие монополии и концерны мира, как известно, делят между собой сферы влияния, своему верным слуги сионизму они тоже выделили немалую сферу влияния и очень спокойно реагируют на сионистский шум о его социалистических устремлениях они знают как беззастенчиво под этот шум делают своё дело сионистские умы приглядимся к практике западноевропейских сионистов и сразу же увидим что ее социалистическую направленность верно оценил не Брахфельд, один из финансовых тузов бельгийского сионизма, а Зифер, стойкий прогрессивный деятель.